Он не пришел, и она так удивилась и огорчилась, словно твердо рассчитывала на его безрассудство, хотя и стал бы бронить его за это, хоть оно снова разбудило бы все ее тревоги. Все незаметные тайные драмы жгучих юных увлечений разыгрались за несколько часов в ее душе. То была новая фаза ее жизни, новые да то ли неизведанные ощущения.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 Знаком приказывая ей сесть на скамеечку в некотором отдалении. Перед тобой тот, кто явится твоим исповедником. Я старейший из членов совета. И спокойствие всей моей жизни сделал мой ум не менее целомудренно чистым, чем ум чистейшего католического пастыря. Я не лгу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 Разделяешь ты эту любовь, о которой узнала неделю назад, или отвергаешь ее? — Всеми своими поступками я отвергла ее. — Знаю. Мельчайшие твои поступки известны нам. — Я спрашиваю о тайне твоего сердца, а не твоего поведения. Консуэла почувствовала, что щеки ее запылали и ничего не ответила. Ты находишь, что мой вопрос жесток. И все-таки надо ответить. Я не хочу догадываться о чем-либо. Мне надо знать и занести в протокол твои слова. — Да, я люблю, — ответила Консуэла, ощущая потребность быть правдивой. Но не успела она произнести эти смелые слова, как разразилась слезами. Девственность ее души была поругана. — Почему ты плачешь? — мягко спросил исповедник. — От стыда или от раскаяния? — Не знаю. — Думаю, что не от раскаяния. Для этого моя любовь слишком сильна. — Кого ты любишь? — Вы знаете это. Я... Нет... «Но если бы это не было мне известно?» «Его имя. Ливерани. Это не имя. Так зовут всех наших адептов, желающих носить это прозвище и пользоваться им. Большинство из нас принимает его во время путешествий. Другого имени я не знаю. Да и это узнала не от него. Его возраст». Я не спрашивала. Его наружность. Я не видела его лица. «Как же ты узнала бы его, если б встретила?» Мне кажется, я узнаю его, коснувшись его руки.